Дмитрий Лифановский. Проект «Ковчег». Пролог. Узкий коридор с стенными металлическими стенами и мерцающий тусклый свет люминесцентных панелей. Уши разрывает оглушающий вой сирены и монотонно мерзкий голос. Внимание! Задействована система «Ковчег». Персоналу базы и гражданским лицам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 По коридору медленно, чуть пошатываясь, придерживаясь за стенку, идет человек. По походке можно было бы подумать, что человек пьян или одурманен чем-то. Но если внимательнее вглядеться в белое как мел лицо, покрытое испариной, станет ясно, что человек болен. Также, приглядевшись, можно увидеть, что человек очень молод, на вид 16-17 лет. Поношенный камуфляж, ладно сидящий на тренированном теле, говорит о том, что парень не понаслышке знаком с армейским бытом. Светлые коротко подстриженные волосы, серые глаза, подернутые болезненной пеленой, обычное европейское лицо, ничем не примечательное, за исключением взгляда. Взгляда человека, видевшего в своей жизни, несмотря на юный возраст, больше не взгод. Чем радостей. Из коридора парень свернул в просторное помещение, заполненное какой-то аппаратурой непонятного назначения, и, застанав, рухнул в кресло перед пультом с несколькими мониторами, на которых отображались постоянно изменяющиеся графики и таблицы цифр. Мерзкий голос отсчитывал последние мгновения до запуска системы ковчег. Парень окинул взглядом в мониторы и, устало откинувшись на спинку кресла, уставился настоящую тут же фотографию с изображением радостно смеющегося офицера в парадном кителе с погонами полковника, красивой молодой женщины с девочкой лет четырех, сидящей у нее на коленях, и вихрастого пацана, лет двенадцати, стоявшего рядом с офицером. В пареньке, хоть и с трудом, но можно было узнать молодого человека, за мониторами. Его губы чуть слышно шептали. «Папа, мама, Алька, чуть-чуть осталось. Скоро к вам. Но попытаться я все-таки должен, чтобы не зря». Обратный отчет закончился. По помещению пронеслась волна плотного воздуха и раздался низкий гул, переходящий в инфразвук. Парень схватился за голову и вывалился из кресла на пол, содрогаясь в конвульсиях. Из носа, ушей и глаз появились струйки крови. В то же время реальность вокруг начала искажаться. Установка ковчег работала штатно. Интерлюдия «Так, так, так. И кто это у нас тут безобразничает?» «Хм...» «Интересненько! Занимательненько! Локок. И кто это у нас такой гений?» «Нет, ну надо же! Да, люди-люди! Ничего не знаете, ничего не понимаете, но лезете туда, куда собака? Тьфу, даже ругаться стал! А мне это не по статусу! Как-никак создатель!» «Хе-хе! Вот же навертели. И что мне со всем этим делать, прикажете? Что делать? Что же делать? Делать что? Хм. А, пожалуй, ничего делать не буду. Чуточку подправлю вот здесь и вот здесь. А тут почистить надо. Нечего тащить с собой всякую гадость». «Посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. А то скучно мне что-то. Новая ветка, свежая струя, так сказать. Хе-хе. А это кто тут у нас? А это то самое чудо, что своими кривыми ручками чуть не свернуло в дубу всю реальность. Ага. Но ведь из лучших побуждений. Тех самых, правда» что ведут прямиком в ад. Глупенькие, глупенькие люди. А паренек-то нормальный, со стержнем. Побольше бы таких, и не довели бы до всего этого безобразия. Нет, нет, нет, помирать тебе рановатый дружок. Ты заварил кашу, тебе и расхлебывать. Сейчас я тебя подлатаю. Вот так, и еще вот так. Ну и хватит с тебя. И отправляйся-ка ты к таким же безумным идеалистам. Думаю, там тебе самое место, если выживешь, конечно. Хотя, может, и помогу тебе когда-нибудь. Пожалуй, все. Дерзай. Племя молодое, незнакомое. Глядишь и сможешь что-то изменить. А я посмотрю, что из этого получится. хе хе, -хе.